Глава 12. Лучшее лекарство от любой болезни работа. Много-много работы. Так что все лишние мысли из головы точно кувалдой вышвыбло. Поэтому, немного приведя себя в порядок и совершив разорительный набег на созревшие в оранжерее фрукты, я решила приступить к исполнению своих обязанностей. Хорошее решение. 10 часов прямого контакта с Эл, когда мы по крупицам перебирали все возможные варианты изменений и приводили в порядок тела и души целого народа, сделали своё дело. Я была выжата как лимон. На этот раз общение вышло суховато-деловым, без обычных шуток и подначек. Раны были ещё слишком свежи, чтобы бередить их даже случайными напоминаниями, и передав всем мою просьбу вообще-то приказ не беспокоить, Эль кажется решила, что это относится и к ней самой, за что я была безмерно благодарна. Когда она оставила меня, я могла лишь безвольно сидеть на полу, вяло шевеля крыльями и блуждая взглядом по пустым стенам. Через две минуты, подобно во время привождения, поймала себя на том, что в третий раз прокручиваю в голове последний разговор с Ореком. Сон как на зло не шел. Сказывались трое суток, проведенные в восстанавливающей коме. Оставалось только прервать добровольное заточение. Стоило на этот раз решиться, как тут же обнаружился поджидающий меня эскорт. Боевая звезда Север Дин, как всегда болтающаяся где-то между материальностью и небытием, и один усталого вида человек Рианни. Боль наколнула в груди. Еще две фигуры никогда уже не присоединятся к третьей. Нам даже не нужно было обмениваться с Сергеем приветствиями. Мы были как один человек. Короткий кивок в сторону безликих, мы нырнули в один из бесчисленных проходов. Находилась я сейчас в клане изменяющихся. Судя по всему, в другое, менее защищённое место меня после столь выдающихся подвигов отправить просто не решились. В принципе, это неплохо. В Дерриул он меньше была вероятность наткнуться на Зимнего или Виалу или Лейри. Но вряд ли я была готова к любой из этих встреч. Если на то пошло, вряд ли я была готова встретиться с кем бы то ни было. Лишь прикоснувшись к стенам знакомого он, я почувствовала, что родители дома, и что мама здороване в духе. Но уж в этом никакого сюрприза не было. Бесцельно блуждая по зеленоватым коридорам, я не могла не обратить внимание на их пустынность. Похоже, все очень серьёзно восприняли переданное самой Эль желание хранительницы побыть одной. Требуется определённая ловкость, чтобы так изящно убираться с дороги достаточно быстро передвигающегося существа. Кое-кто, однако, и не думал прятаться, просто оставлял мне право самой сделать последний шаг. Пустое помещение наполнил голос отца, и я переступила порог. Он был гол по пояс, с мечом лигерлин болтающимся на бедре, богря на золотые волосы, стянутые в небрежный хвост, все внимание сосредоточено на тонких манипуляциях потоками силы. Внушительных размеров каменная глыба с грациозной неспешностью проплыла над полом. и повинуясь неслышаемому приказу, опустилась в заранее приготовленную нишу. С стехим шелестом начали работать охранно-держательные заклинания. И только тогда папа позволил себе обернуться в нашу сторону. Золотая кожа подчёркивала скульптурную лепку лица, странный даже на взгляд Эльин разрез сине-зелёных глаз. Широкие плечи, мощная фигура. Он был совсем не похож на истончённого до болезненности эльфа. Да, он им и не был. Ашин, дракона у Тэ порывисто шагнул ко мне, чуть приобнял за плечи и, когда я не ответила, бережно отпустил. Собрав уволь в кулак, я встретилась с ним глазами. Папа, вор, знаю. На этом обсуждение данной темы между нами закончилось навсегда. Ашин повернулся к Сергею. Учасьливо наклонил голову. Против воли мои уши любопытно дёрнулись. Вы знакомы? У нас нашлось множество общих интересов. И эта тема тоже была закрыта. Пап, чем ты сейчас занят? Он чуть посторонился, показывая мне каменную глыбу. Резко выпустила в воздух через сцепленные зубы. Камень был знаком. Папа не мудрствуя лукаво, просто вырезал из пола огромный кусок и притащил его в свою лабораторию. Вместе с рунными узорами, спешно начертанными кровью на поверхности, и мечом по самой рукоять вплавленным в гранит. Кажется, тебя заинтересовало это оружие? Тон мой был подчеркнуто нейтрален. Оно опасно. Не то слово. Ашин легко распознал под словами недвусмысленный приказ развить тему. и продолжил своим лекторским голосом Это с самого начала было выдающееся произведение. А Эльрис своей смертью и последним заклинанием превратил его в нечто совсем. В принципе, мы сейчас и пытаемся понять, во что именно. Ясно, что тут серьёзно замешаны вероятности и ещё что-то из магии смерти. Хм. Было решено, что пока безопаснее оставить эту игрушку у изменяющихся Защита он специально создавалась для всякого рода неожиданностей, а этот рунный клинок, боюсь, набит всякими сюрпризами по самой рукоять. Уж мне ли не знать? Не буду мешать. Я отвернулась, но успела заметить, как уходя Сергей бросил на папу последний вопросительный взгляд и получил утвердительный кивок. Кажется, этот маленький обмен ко мне не имел ни малейшего отношения. Что за дела могут быть у отца со смертным? Очень странно. Тем не менее, вышла я успокоенная. Похоже, родственники Толи, хорошо меня зная, то ли вняв недвусмысленным намёкам Эль, решили не устраивать глубинного психоаналитического разбора обстоятельств гибели Виор. Вынести их гнев и обвинения ещё можно было бы, а вот выслушивать сочувственные и оправдательные речи. Мама, конечно, отнюдь не собиралась ждать, пока мне придёт в голову её навестить. Черноволосая, чернокрылая, ясноглазая, она поджидала меня, прислонившись к стене у самого выхода из папиных мастерских. На первый взгляд, девочка-подросток в обносках, с пиратского вида длинными ножами, пристёгнутыми к локтям. От силы, которой несло от этой угловатой фигурки, волосы вставали дыбом. В всплеск животые движения она рванула вперёд, замерла на расстоянии вытянутой руки и внимательно меня оглядела. И судя по всему, осталось довольно инспекции, потому что гнев до самого основания сотрясающей стены он начал утихать. Хотя до полного затишья было еще ой как далеко. Прежде чем дротея тор Деррилл смириться с гибелью последней внучки, всей эль он придется страдать от яростных припадков и злобных выходок. Каждый справляется с трудностями по-своему. Мать клана. Я выбрала наиболее официальное обращение, сразу отметая возможность задушевных бесед. Я вижу, вы уже вернулись из погружения. Да, пару дней назад. Глаза блеснули точно расплавленные алмазы, уши раздражённо дёрнулись. А кое-кто не в меру умный и не в меру древний ещё ответит мне за то, что отправил на эту идиотскую прогулку, когда тут творилось такое. Я машинально пожалела не в меру умного и не в меру древнего, хотя уж кто кто о чём отлично мог о себе позаботиться. Право же Аналек делал то, что считал необходимым. Ничего выговаривать этого типа, Анити. Вот тебе и вся официальность. Он услал мать изменяющихся в самый разгар напрямую касающегося её кризиса. Это недопустимо, и она ответит. Зловещий прищур, здорово поколебавший мою уверенность в неуязвимости учителя. Мам, что ты собираешься? Она кровожадно ухмыльнулась. Тайрон, видишь, я ошиблась, возможно, единственный раз за свою карьеру. Я задачно мигнула, пытаясь переварить смену темы. Э, в чем? Рониелл Терра не погибнет одновременно с нашей вселенной. Он будет задушен в самом ближайшем будущем собственной женой. Ой. Это предсказание? Жалобно поинтересовалась я. Конечно, и сновидение линии Тэй не самый сильный из талантов на всё же. Нет. Обещание. И резко развернувшись, отправилась на поиски отчима, бормоча себе под нос что-то угрожающее. Кажется, идею поговорить с учителем можно пока отложить до лучших времён. Ранее Латера некоторое время будет очень занят спасением собственной шкуры. Кажется, мама немного успокоившись на мой счет, нашла на кого выплеснуть беспомощности злость. Интересно, Рек тоже? Не думайте об Реке. Я снова шла по пустынным коридорам, улавливая вдалеке спешащие убраться подальше тени соплеменников. Хватит тянуть. Сан-образы посланные в клан хранящих. Теперь в любой момент они оказались рядом даже быстрее, чем я опасалась. Оба воспользовались дарайскими порталами, которые в принципе оба терпеть не могли. Две фигуры молча шагнули из светящихся овалов прохода, застыли, ожидая приказа. Зимний был таким же белоснежным и холодным, как и всегда, ни жестом, ни взглядом не выдавая, что что-то изменилось в наших отношениях, аля. Я люблю тебя ненавидеть. Все его существование казалось так и улучшилось высокомерным презрением к выскочке регенту, все и всегда делающим не так, как должно. Я была ему за это благодарна. Тетя Ви, тетя Ви была в траурном макияже, ничего броского, только минимум призванной показать, что сейчас к ней лучше по пустякам не лезть. Нарисованные в уголках глаз янтарные слёзы, пересечённые чёрной молнией скула. И красота Виалы поблёкла. Это, наверное, звучит не очень страшно, но надо знать Ви, чтобы понять весь ужас таких слов. Виала великолепная была, великолепная всегда и во всём, даже будучи мёртвой. Она сохранила бы вокруг себя атмосферу непередаваемой, невыразимой чувственности, волнами исходящей от высокого тонкого тела. Сейчас же волосы всё ещё пылали золотым водопадом, глаза были яркими и огромными, кожа манила изысканным оттенком зелёного, но она словно потухла. Потускнела чувственная, зазывающая аура, разившая на повал существо любого вида или пола. оказавшейся в пределах досягаемости старшей генохранительницы. Да, скоро она оправится и стиснув зубы, снова станет неотразимой королевой, но всё равно вид истерзанной и из израненной виалы причинял мне почти физическую боль. Она не дала ничего сказать. Короткий взгляд запрет поднимать любые личные вопросы, только дело. Я подчинился. Мы уселись где стояли, обернувшись крыльями и глядя куда-то поверх голов друг друга. Последнюю сводку потребовала я. Стараясь не думать о том, что совсем недавно почти такой же вопрос задавала Арреку, Виала докладывала сухим спокойным голосом. Не я одна пыталась за работой избавиться от мыслей, слишком личных, чтобы подвергать их изменениям. Из её слов выходило, что после моего приключения На Эльон случилось маленькое светопреставление. Сразу несколько миллионов эльин начали очень громко и очень активно возмущаться тем, что кто-то, как выяснилось, 17 лет потихоньку капал им на мозги, изменяя в некую угодную смертным гадость. Побузили, повопили, успокоили свою совесть тем, что ни в одной из совершённых за указанный период глупостей они, оказывается, не виноваты, и успокоились. Сейчас на Эльон была тижа да гладь до да Божьей благодать, и то хорошо. Хотя согласно моему опыту такие периоды безмятежности ничего хорошего не предвещали. Отсутствие необходимости прямо сейчас погружаться в хитрое сплетение амбиций и судеб, именовавшееся внутренней политикой, только радовало. Потому что в ситуации на внешних рубежах спокойствием и не пахло. Зимняя хмуро заканчивал отчет. Флотристов на подходе к рубежам Оливульской империи. Вы хотели впечатляющую демонстрацию сил, вы ее добились. Что прикажете предпринимать теперь, охранительница? Я задумалась, привычно игнорируя язвительный тон древнего. И так у нашего порога с одня на день нарисуется небольшой такой по меркам ойкумены флот, вполне достаточный, чтобы сжечь все небеса Эльон. Разумеется, дважды повторять одни и те же ошибки мы не собирались. Большие постоянные порталы, ведущие к нашим домам, контролировались Эльин, и только Эльин, даже Аров, которым вроде полагалось быть союзниками, к ним не допускали. Разумеется, и Харон при желании мог бы устроить себе доступ на Эльон, но такое сложное перемещение – это тебе не перебросить груз от одной планеты к соседней. Чтобы привести атакующий флот из пространства Аливула в тот поток вероятности, где среди завихрения УТ было оговорено щитом сфера нашего обитания, необходимы как минимум ресурсы Великого Дома, может и не одного, или достаточное количество дарай-блоков. Ах, дерьмо. Без паники. Достаточно большой портал на Эльон можно открыть только используя как точка отсчёта 1/8 примечательную гравитационную аномалию, расположенную на территории Оливулской империи, из-за чего мы эту самую империю в своё время и завоевали. Чтобы добраться до нас, любому агрессору придётся для начала насквозь протаранить Оливул. Отсюда и будем плесать дальше. Какие у нас имеются ресурсы? Ну, можно использовать кое-что из оборонительных артефактов моего клана. Нет, Демний. Ты так и не понял. Нельзя уничтожать их какой-то таинственной мистической дребеденью. Люди настолько боятся подобных вещей, что просто набрасываются на тех, кто угрожает таким способом, точно загнанные в угол крысы. Мы уже проделали подобное с оливулом, и этого оказалось явно недостаточно, чтобы всякие считающие себя вне закона оставили нас в покое. Необходимо продемонстрировать силу в более привычном для людей понимании, что-то страшное, но знакомое. Эй, Харон! Вообще-то мне нравилась позиция, которую он занимал в сознании обычных людей. Не вне, но и не внутри. Арры скользили где-то на границе, непостижимой в своем таинственном могуществе. Они казались простым смертным настолько погруженными в сферы невероятного, что и не нуждались ни в каких физических атрибутах собственной силы, вроде бесчисленных армий, всячески подчеркивая свой легендарный нейтралитет. Но как наглядно показали последние события, этого было мало. Вздымая Эйхорон сейчас начать накачивать мускулы, ойкумены бы такое терпеть не стало, это правда. Тут не фред была более чем права. Но мы, несмотря на все юридические опусы, не воспринимались людьми как полноправные ары. А значит, нам могло сойти с рук многое и им недоступное. Вроде завоевание Оливула, И если у Эл он был когда-либо шанс показать зубки, не вгоняя при этом высокопоставленных параноиков в ступор мистическими трюками, а напротив, используя хорошо известный им язык военной силы, то только сейчас. Когда против нас идёт армада пиратов и уголовников, которых может за кулисами поддерживают, но вот официально Великолепная возможность безнаказанно расставить все точки над и в отношениях Эльфин и человечества. Так, чтобы ни у одного озорвавшего самофиози не осталось и малейших сомнений в том, что похищать несовершеннолетних эльфийчек себе дороже. Очень дороже. Единственная проблема как это сделать? А вот о ней-то я не подумала. Арекбен верника знал. не думать о раке. Есть, конечно, добытые им торпеды, но использовать их надо лишь в строго рассчитанный момент, причём исключительно как психологическое оружие, оружие устрашения. Первая заповедь начальника: не знаешь, перевали решение на подчинённых. У кого-нибудь есть идеи? У зим не ваш пальцы скрутило от желания сжать ими моё горло. Хранительница. Я спросила об идеях Воин. Когда мне понадобится базарная ругонь, вам об этом будет сообщено. Он сжал зубы. У Оливольской империи есть вполне приличный флот, и в конце концов агрессоры приближаются к их границам. Вы это серьёзно? Я недоуменно вздёрнула уши. Древнейший лорд Оливольских военных вряд ли можно обвинить в преданности Эльон. Я легко могу представить, как они пропускают пиратов прямо к нам на порог. Но вот, чтобы они схватились с ними на мертво, спасая наши шкуры. Ну все, с меня хватит. Белокрылый вскочил на ноги, заставив мою охрану предупреждающе напрячься. Зимней, рявкнул он. Тот не обратил на нее ни малейшего внимания. Я достаточно долго был терпеливым и понимающим. Хватит. Есть кое-что, что вам давно пора услышать, леди-регент. Да вот ни у кого язык не поворачивается сказать. Довольно. Ваши личные проблемы и беспокойная совесть могут мучить вас сколько угодно, но если вы и дальше будете позволять им влиять на ваши решения, а вот э да на само ваше мышление, терпеть этого никто не намерен. Хотите чувствовать себя страшно виноватой перед бедными, несчастными оливцовыми которым вы устроили маленькое кровопускание, пожалуйста. Но устроили вы его именно для того, чтобы у Эльон был щит на случай подобных неприятностей. Так что нечего танцевать вокруг них на цыпочках. Будьте же, Аутэ, вашу душу последовательны. Мужчина, умейсь. А утэ её порождение из-за этой маленькой дряни мы по самые остроконечные уши увязли в болоте полным голодных альфа-ящеров. И быстро погружаемся ещё глубже. А я должна униаться? Мне следовало разозлиться, но было просто чудовищно стыдно. Уши те самые остроконечные пылали так, что казалось, вот-вот задымятся. Этот ублюдок был прав, что впрочем не делал ему чести. Что вы предлагаете предпринять, чтобы заставить их стрелять в одну сторону? Земний, собравшийся, судя по всему, продолжать свою обличательную речь, поперхнулся и посмотрел на меня не без изумления. Древний явно ожидал, что его нападки будут встречены с большим сопротивлением. Согба деловой подход к тупиковым ситуациям, ещё одна вещь, которую я научилась у Арека. Арек. Э, э, кажется, Древний на мгновение растерялся. Заложники. Можно захватить их семьи. Балван, выслушивать дальше этот кровожадный бред у меня не было ни малейших намерений. Мы пытаемся ужиться с этими людьми, а не совершить растянутое во времени самоубийство. И так после завоевания осталось наследие политического дерьма, расхлебывать которое придётся столетиями. Вам, кстати, придётся. Я-то скоро благополучно скончаюсь. Ви, иди. Виала оторвалась. от удовлетворённого созерцание потрясённой физиономии зимнего надо дать им понять, что пропускать ристов в глубь своей территории не в их интересах. Это даже не пропаганда, а указание на очевидные факты. Не могут же идиоты на самом деле думать, что целый флот пиратов и мародёров оставит нетронутыми поднесённые им на блюдечке богатейшие планеты. Хм. Обязательно. Но время необходимое для промывания мозгов упущено. По моей вине признаю. Сейчас нужно что-то более... И вновь я задумалась. Если бы здесь был Рек, то есть вряд ли он смог бы что-то кардинально изменить в ситуации. Но насколько проще решались подобные проблемы, когда эта живая энциклопедия шпионажа, политики и закулисных игр ошивалась поблизости. Нам нужно что-то, что-то, что-то воздействующее даже не на реальную расстановку сил. а скорее на моральный дух какой-то новый фактор кардинально переменивший его позицию не на тактических картах но в умах сражающихся вся эта война с самого начала шла именно за умы сердца и души и оружие в ней применяемое должно быть как бы сказала бы не Фрид легендарным живая легенда я медленно повернулась встретившись взглядом с внимательно следившим за разговором Риани Внимая просьбе, вскинул уши. Сергар из дома Воэйн медленно кивнул, одновременно вопросительно приподнимая бровь. Я обещала ему всё, что он запросит. После чего была удостоена ещё одного на этот раз уже утвердительного кивка. Так. Зимний, у вас есть свои э люди в надвигающейся армаде. Я над этим работаю. Работаете в темпе? Надеюсь, у кого-нибудь хватило ума позаботиться, чтобы вся эта зворушка не ударила рикошетом по нашим развлекающимся сейчас войкуньи. Идея заложников увы не нова, а Л.И. Натнют не являются монополистами в области недальновидной тупости. Каждому представлена тройная охрана, что Натнют не приводит их в восторг. Потерпи, Твии. Да, Хранительница. Посмотри, чтобы никто из особо активных Л.И. не вздумал вмешаться в эту зворушку. Всё равно на чьей стороне. Я хочу хотя бы относительно контролировать ситуацию, а эти энтузиасты имеют привычку превращать в хаос всё, к чему прикасаются. Да, хранительница. Хорошо. Разбегаемся. Вы все знаете, что нужно делать. Склонившись в лёгких намёках на поклоны, они исчезли. Мне надо было быть одновременно, как минимум, в дюжине мест, заниматься дюжиной неотложных дел. А я стояла, прислонившись к стене, и разглядывала золотистые когти на ногах. Арэк, арэк. Что же я наделала? <къем> за спиной кто-то прочистил горло, заставив резко обернуться. Severd Inn кучковались где-то на периферии, за пределами звукоизолирующего заклинания, автоматически допущенного при начале важного разговора. Сергей застыл рядом, Но равнодушный рассеянный взгляд, к которому я уже привыкла, вдруг сменился выражением внимательности и какого-то иронического сочувствия. У меня кровь прилила к ушам, и Аряне не мог не слышать последних мыслей. Арни, обращая ни малейшего внимания на моё смущение, чуть склонил голову. Признаюсь, стоящая передо мной задача оказалась бы намного легче, имея возможность опереться на поддержку Дарай князя. Принося это он иронично прищурился, заставляя меня гадать, что же в последней фразе было такого смешного. Возможно, имеет смысл обратиться к нему за помощью, разумеется, лишь в вопросах никак не связанных с личными отношениями. Я потрясённо моргнула. Бред. Разумеется, стоит мне и Ареку начать обсуждать что-либо, как избежать обсуждения личных отношений будет уже невозможно. Что же это получается? Сергей советует мне помириться с мужем. Забавно, но до этого я ни разу не удосужилась по-настоящему посмотреть на старого Ара. Он всегда был мужем Нефрит или нечайным мряни, или телохранителем, или загадкой. А вот это мы с ним, кажется, так ни разу нормально и не поговорили. И сейчас я вдруг обнаружила, что совершенно не знаю этого Ариани. Воин. человека. У него были тёмно-каштановые волосы и дымчатые глаза, которые при определённом освещении могли показаться синими. Запястья, там, где они выглядывали из рукавов, простые, но, как я уже научилась определять очень дорогой одежды, были перевиты мощными мускулами, почти лишёнными шрамов. Регенерационные способности у смертного были более чем адекватными. Лицо, как и у любого взрослого ара, казалось полностью лишённым возраста, хотя судя по ауре, дать ему можно было лет 400 с длинным хвостиком. Может, все 500. Почти предельный для смертного срок. Почему он пошёл со мной? Почему принёс клятво и бросил всё, чтобы служить убийце? И это после такой впечатляющей демонстрации собственной невосприимчивости. ограничениям, налагаемым связью в вери они. И почему, почему во имя ут, он не убил меня тогда возле алтаря? Призрак Нифрид коснулся спины порывом холодного ветра. Она была со мной, когда я проснулась, танцевала на границе сознания с хороводом видений и сказок. Но по мере того, как рассудок прояснялся и свое место занимала привычная цинично наивная Антея, Голос, тихо набивавший что-то на незнакомом языке, всё больше тоскнел. Всё реже в повороте головы или резких движениях харека я узнавала вдруг какой-нибудь прихотливый архетип с красивым и многозначным именем. Нефрит уходила. И хотя дымка этих видений всё ещё застилала мой взор, скоро она превратится лишь в ещё одну безмолвную тень генетической памяти. выполнял ли Сергей её последнюю волю? Возможно. Чувствовал ли себя виноватым в том, что я сорвалась в том изменении, вынудив Зеленоуку пойти на чудовищную сделку со смертью? Наверняка. Не думаю, что я когда-нибудь узнаю. Даже без верятностных счетов Ару умудрялся оставаться совершенно закрытым. Наша связь, Вериани, Поможет ему жить в мире, в котором не стало ни Фрид, но вряд ли это рано когда-нибудь затянется. Как бы то ни было ближайшие двадцать лет мы обречены друг на друга. Вине и Риани. Не то хозяйка и слуга, не то злобная змея и укротитель, который должен удерживать ее в известных рамках. И вот теперь он советовал мне помириться с Ареком. Почему? Ведь Сергей тоже мужчина домовой, он может, может ли быть так, что это сам Орек передает? Вопрос сорвался с моих губ, прежде чем я успела подумать. Вы его видели? И тут же прикусила язык, но было уже поздно. Губы Ара дрогнули в тени улыбки. Мельком его светлость, высокий дарой князь был, как бы это сказать, пьян. У меня челюсть отвалилась, а уши повисли в полнейшем обалдении. Пьян Арек, вылыщенный и помешанный на контроле параноик, даже во сне умудрявшийся сканировать всё пространство на световой год вокруг, чтобы Арек добровольно затуманил свои великолепнейшие мозги, не в этой жизни. Вы шутите надо мной? Ни в коем случае, Тор. Видите ли, у людей этот способ издревле считается социально приемлемым стереотипом борьбы с разбитым сердцем. Даже прекрасно понимая всю его бесполезность, мы продолжаем в подобных ситуациях искать ответы именно на дне бутылки. Он философски пожал плечами. Возможно, в ближайшем будущем дарой князь обнаружит, что таким образом проблема и не думает решаться, предпримет что-нибудь другое. меня должно было сразу насторожить это что-нибудь другое, но, честно говоря, я всё ещё пребывала в ступоре из-за слова пьян. Арек? Арек? С чем-то подозрительно напоминающим смешок, Сергей отправил по нашей связи образ воспоминания. Арек в своём любимом кресле, в чёрных обтягивающих штанах и белой расстёгнутой на груди рубашке. Его ботфорты покоятся на столе, И хорошо видно, что это вовсе не исследование дурацкой моды Аляф Лебустьер, а очень удобное хранилище для небольшой такой коллекции оружия, спрятанной за массивными отворотами сапог. Комната является собой картину полного разгрома: битые стёкла, валяющиеся тут и там бутылки, пустые, книги, обглоданные куриные ножки и куча других объедков, а также белоснежные В тех местах, где они не залиты вином, листы бумаги, исписанные прямым, если не считать разъезжающихся в разные стороны пьяных строчек почерком. М да. Мой благоверный определённо решил следовать культурному стереотипу. Чёрные его волосы разметались по плечам беспорядочной гривой, кожа пылает перламутром гораздо ярче, чем обычно, на лице такое странное, такое потерянное, непонимающее выражение. Игорь озадаченный. На коленях лежит гитара или что-то очень на неё похожее. Пальцы рассеянно перебирают струны. И голос. У него такой чудесный, хриповатый и в то же время богатый обертонами голос, как старый бархат. Одинокая птица, ты летишь высоко в антрацитовом небе без лунных ночей. повергая в смтение бродяг и собак красотою размахом крылатых плечей у тебя нет птенцов, у тебя нет гнезда тебя манит незримая миру звезда а в глазах у тебя неземная печаль ты сильная птица но мне тебя жаль чёрный ангел печали давай отдохнём посидим на ветвях помолчим в вышине Что на небе такого, что стоит того, чтобы рухнуть на камни тебе или мне? Одинокая птица, ты летаешь высоко. И лишь безумец был способен так влюбиться. За тобой в след подняться, за тобой в след подняться, чтобы вместе с тобой разбиться, с тобой вместе разбиться. Отшатнулась от чужого воспоминания, опаленная огнем и яростью. Да как он смеет этот Риани! Птица, значит, нет гнезда. Убью ублюдка. Только вот какого из двух? А обоих об том. Что на небе такого? Верши плед, мне стрель. Тоже мне пьяница выискался, придурок. Я спал с лапы стены уже не пытаясь удерживать всхлипы. Сергей устроился рядом на корточках, демонстрируя полное отсутствие сочувствия. Старый Ар, похоже, в одинаковой степени не любил и Арека, ни Шэр вообще, как я заметила от своих аристократических братьев, не в восторге. И меня. А за что ему меня любить? Нянчиться с нашими разбитыми сердцами он определённо не собирался. Я не знала, что делать с этим смертным. С одной стороны, он вне всякого сомнения моряни, Однако при этом Сергей плевал с высокой башни на весь этикет, выработанный за тысячелетия сосуществования принципиально различных существ в состоянии спайности сознаний. А именно, в чужие мысли не лезть, если залез вида не подавать. Мне отчаянно не хватало изчёрённой порой даже жестокой вежливости Дельвара и Эльриса. Мне вообще не хватало их. Где-то глубоко внутри Лишь слегка затянутая плёнка изменения кровоточила и гноились раны, вызванные потерей двух таких близких существ. А ещё глубже, ещё раны из тех, что не затянутся никогда. За пару десятилетий потерять пятерых реани и двух мужей. Растём, однако. Я хлюпнула носом, обиженно посмотрев на невозмутимого человека. Так лучше. Он прямо пыталась утвердить свою позицию. Дура, констатировал Сергей, переходя на ты. И тут же поправился. Два дурака. Почему два? Мгновенно взвилась на защиту своего ненаглядного. Это было моё решение, и я его намеренно придерживаться. Арв вздохнул. Точно, дура. Ты что, действительно думаешь, что Арек бы тебя отпустил? Если бы сам не хотел уйти, это было как удар в солнечное сплетение. Жесткий подлый. Я задохнулась, пытаясь многуровневым изменением вытравить обиду и ощущение предательства. Значит, все-таки не стерпел измены. А ты чего хотела, девочка? Спасти мужа. Вот и спасла. Радуйся. Тебе остается только радоваться, а Сергей тем временем продолжил. И что вас так тянет друг друга спасать? Что ты, что он? Будто можно кому-то помочь, раздирая любовь на мелкие кусочки. Да он-то тут при чем? Я почти кричала. Нет, услышал бы кто со стороны разговор двух психов. Да при том же, что и ты. Всё защитить тебя пытается от себя самого. Этот этот смертный думает, что может мне повредить? Вновь задохнулась на этот раз от возмущения. Сергей закатил глаза, и я задумалась. Вспоминая, анализируя, сдаваясь, махнула рукой. Я, река, действительно боюсь. Очень. Вынуждена была наконец признать очевидное. А мой страх обычно куда умнее меня самой. Значит, он действительно опасен. Я задачи напустила уши, а Арлорд издевательски расхохотался, покачиваясь на носках. Сказать, что дарайлорд, у которого ген-карта на тридцать один процент совпадает с картой Ольграина Арвоин, всего на всего опасен, это все равно, что сказать, что Джессандра Горде. Была всего на всемутантом. А кем была эта Джесандра? Неважно. Золотая моя, твой ненаглядный не просто опасен. Если ты будешь продолжать устраивать ему нервотрёпку вроде сегодняшней, то кончится всё твоей скорой и бесславной кончиной. В лучшем случае по тому же сценарию, что и у Лаары. Но скорее всего тебя возлюбленный пришибёт собственна ручна. Это что должно было убедить меня вернуться к мужу? О что? Умницы. Я теперь насчёт 3 взяла себя в руки, подобрала в сопли и пошла отдавать приказы. Мне надо попасть в штаб этого вашего Оливульского флота как можно быстрее. 3. Я сама не поняла, когда успела встать на ноги. Когда начала создавать портал к Оливулу, а вот это где же этот человек научился так командовать? Теперь стало немного понять, не почему не Фред перед смертью попросила его насчет приказала, у меня уже никаких иллюзий не было, приглядеть за мной и за всей айкуменой. Этот и вправду приглядит, а вот я с кем же я связалась?